Екатерина Боброва, «Шесть высочеств» и «Одна ассара». С благодарностью моим читателям за поддержку. Всем, кто с терпением читал, великодушно сносил ляпы и опечатки, кто ловил дух романа и отражал его в комментариях. Спасибо. Моим близким отдельная признательность за принятие ситуации автор дома пишет Проду. Искренне надеюсь, что я не могу. что всем читателям доставит удовольствие путешествия с моими героями в мир Шайрат. Глава первая. Одиноко стоящего у подъезда малыша лет пяти она заметила издалека. Мальчишка выделялся серой, давно не мытой шевелюрой, стриженной на манер ирокеза. Коричневая куртка на нем была явно снята со взрослого. Его рукава доставали почти до земли, и пацан меланхолично болтал ими из стороны в сторону, сосредоточенно разглядывая окна подъезда. Юля переложила тяжёлый пакет в другую руку, прибавила шаг. Сердце противно заныло. Так бывало, когда перед ней вставала проблема, требующая непростого решения. Чем ближе Юля подходила, тем крепче стискивала зубы, надежда, что малыш ждёт кого-то из взрослых, Тейла с каждым шагом. Она более или менее знала всех детей в подъезде, но этот ребёнок был ей незнаком. Такого захочешь, не забудешь. Странная обувь, больше похожая на пошитые вручную мягкие сапожки, бывшие когда-то белыми штанишки и два выглядывающие из-под чрезмерно большой куртки грейс на щеке и огромные жёлто-кори глаза, опушенные густыми ресницами. Эти глаза цепляли. Непонятно чем, но Юля остановилась. Поставила пакет на скамейку, уже ругая себя за мягкость. «Куда опять лезешь, дура?» Медленно повернулась, присела на корточки и, улыбаясь, спросила. «Чей ты? Маму ждешь?» В равнодушном взгляде мальчишки промелькнул интерес. Он склонил голову на бок, став похож на серую, пушистую сову. Поджал губы, Почесал грязным пальцем нос, окинул ее внимательным, показавшимся взрослым взглядом. Юля терпеливо ждала ответа. «Тебя!» — выдал наконец он, и Юля вскинула брови, пробормотала. «Неожиданно. И давно ждешь?» — уточнила она. «Не-а!» — качнул головой двуногий пятенец совы, потом вытянул шею и заинтересованно заглянул в пакет. урчание в животе подтвердило ещё одно опасение. Птинчик не просто потерялся, но был ещё и голоден. "А живёшь где?" спросила Юлия, уже смиряясь с тем, что пятничный вечер перестаёт быть мирным. Совёнок пожал плечами, задумался, затем выдал очередную блестящую догадку. "У тебя?" Юлия поднялась, беспомощно оглядела проезд перед домом, как назло Плохая погода разогнала всех бабушек и мам с детьми по домам. Ни с кем даже посоветоваться. Надо звонить в полицию, но отправлять в отделение грязного, голодного ребёнка? Раз у меня, тогда пошли. И она торопливо, боясь передумать, достала ключи из сумки. В лифте малыш чего-то испугался, доверчиво прижался к бедру, обняв девушку за талию, и сердце Юли сжалось от нежности. Пришлось сурово напомнить себе: ребёнок чужой, она приютит его лишь на время. "Зовут тебя как?" совёнок, спросила Юлия, открывая дверь в квартиру. В голове крутились неприятные мысли о сбежавшем из-под цыганской опеки попрошайке или потерявшемся малыше нерадивой мамаши-алкоголички. Смущал только взгляд. Было в нём что-то чужое и слишком взрослое для ребёнка 5 лет. «А кто такой совенок?» — спросил мальчишка, и Юля тряхнула головой, прогоняя надуманное. «Ребенок, он и есть ребенок. Такой, как ты, только с крыльями. Птенец птицы, которую зовут сова». «Мне нравится!» — степенно кивнул деть и разрешил. «Можешь звать меня так!» Юля решила не заморачиваться с именем. «Совенок, так совенок. Сначала ванна, потом кормежка». а там уж и до имени доберутся». И в обращении, само собой, всплыло «деть» — любимое слово мамы. «Малыш — это до трех», — говорила она, «а после — исключительно деть». В квартире мальчишку дальше порога не пустила, заставив сначала раздеться. Куртку брезгливо выбросила в пакет, а вот штаны из странного покроя рубашку положила постирать. Ткань на ощупь была дорогой, только грязной. Совёнок не стал возражать ни против раздевания, ни против мытья. Только глаза не закрыл, когда она намылила ему голову шампунем. Когда Юлия это заметила, было уже поздно, шампунь попал в глаза. Деть завопил, хватая ртом воду, льющуюся из душа, и Юлия, ругая себя за полоश्नность, бросилась промывать глаза и успокаивать совёнка. Мальчишка был худощав, но крепок. А ещё на спине и правой руке Юля обнаружила три шрама, два старых, один свежий, что еще больше укрепило подозрения о сбежавшем из-за жестокого обращения ребенке. Потом она торопливо варила макароны, тушила рыбу, готовила салат. Ребенку нужны свежие овощи. Найденыш все это время сидел на кухонном стуле, одетый в ее футболку, закутанный в махровое полотенце и грыз сушки, запивая найденным в шкафу соком. Еда, купленная для готовки на выходные, неожиданно попала под раздачу в пятницу, а сговорённый с желудком разгрузочный вечер пришлось отложить. "Почему сама не ешь?" подозрительно поинтересовался совёнок, точно на его травить собралась. "Ем", обречённо вздохнула Юлия, накладывая себе макароны с рыбой. Потом пришла очередь чая и круассана. Даже варенье для такого случая нашлось в шкафу. малыш, увлечённо уплетал сладости и пил чай, а Юля достала мобильник, набрала 112, повисила на линии минут 5, пока усталый голос оператора не ответил. "Слушаю". Узнав о найденном ребёнке, оператор оживился и мигом переключил её на полицию. Там выпросили кучу подробностей, записали адрес и данные Юлии и предложили доставить ребёнка в отделение. "Вы что?" Издеваетесь? возмутилась девушка. 9 вечера. Ему спать пора, а вы его в отделение предлагаете вести точно преступника. Это же ребёнок. Утром пусть приходит из аптеки, и будем решать. Дежурный попросил подождать на линии, получил добро от начальства и разрешил оставить наидёныша дома. Юлия записала номер отделения, обещала звонить, если что, и отключилась. Выдохнула. Самое сложное ещё впереди, и тут же замерла, наткнувшись на серьёзный взгляд малыша. "Не хочу домой", провозгласил совёнок. Юлия прикусила губу, сдерживая эмоции. Вображение уже рисовало жуткие картины, и она чувствовала себя предательницей. Но ведь это чужой ребёнок. Она не может оставить его себе. У него есть, пусть и плохая, но семья. «Никто тебя домой прямо сейчас не отправляет», — попыталась мягко объяснить Юля. «Но нам надо связаться с твоими родными». «Зачем?» — насупил серые брови деть. Тряхнул подсохшими волосами, которые так и остались грязно-серыми, как не старалась их отмыть Юля. «Но ведь они волнуются!» Девушка растянула губы в жалкой попытке улыбнуться. Глаза защипало. «Никто!» и ей пришлось приложить усилия, чтобы не расплакаться. Пятничный вечер превращался в мелодраму. Она — чужой ребенок и его беды. Не хватало только бывшего, который умел довести любую мелодраму до трагедии. — Нет, не волнуются, — воспротивился Савенок. — У отца — эсхарат, у брата — теорат. А Жансар только и знает, что орать какой я дурак. Примечание. Эсхарат страна с монархическим типом правления, аналог королевства или княжества. Теарат часть страны, королевство, отданное под управление принцу. Обилие чужих слов, цыганских, сбивало с толку, как и странные имена. А ещё мальчишка умел строить сложные фразы, и она поймала себя на мысли, что не знает, как вести себя с этим ребёнком. который даже имени своего назвать не хочет. «Жан Сар, он...» Юля замялась, подбирая слова. Потом вспомнила распространенный тест и резко протянула руку, якобы поправить совенку волосы. Тот не дернулся, наоборот, подался вперед и зажмурился под лаской. Она со вздохом взлохматила жесткие волосы. Совенок все глубже пробирался в сердце. Не дернулся, значит, не били. Ну откуда тогда шрамы? Кто он тебе задала Юлия вопрос по-другому. Совёнок по-взрослому вздохнул, хрустнул сушкой. Они явно пришли с ему по вкусу и ответил: Воспитатель, только он плохой. Я его не люблю. В прошлом месяце запретил мне ездить на Волжгасе, не пустил ловить елььков и отобрал кинжал, подаренный братом. Примечание. Волжгас Крупная ящерица, бегающая и ползающая, используется как средство передвижения по горам. Ерьки, местные мелкие рыбёшки обитают в пресноводных озёрах. Малыш путал русские и иноязычные слова, и Юля не понимала, то ли у него богатое воображение, то ли он действительно иностранец, но почему тогда говорит без акцента? Знаешь, я бы тоже хотела прокатиться на Волжгасе. — Это лошадь? — попыталась она нащупать почву под рассказами Савенка. — Не-а! — мотнул головой деть. — Сейчас покажу. Он положил ладонь на грудь, и из-под пальцев брызнули белые лучи. А когда отнял, Юля увидела висящий на шее кулон, светящийся голубыми искрами, кристалл, который обнимало когтистыми лапами нечто похожее на ящерицу. — Это вальшгаз! — объявил Савенок, кнул в пальцем в ящерицу, и Юля заторможенно кивнула в ответ. Вальжгас, так вальжгас. Какая теперь разница, когда и только что продемонстрировали то, чего быть не может. Она ведь мыло ребёнка, осматривала его одежду. Колуна на нём не было. Можно, спросила Юля, протягивая руку. Совёнок разрешил. Она осторожно одним пальцем коснулась камня. исключительно с целью проверить реальность происходящего. Камень на ощупь был тёплым и твёрдым. Иллюзия исключалась. Шизофрения выходила уж более многоплановой и занятной. Что тогда? Секретные материалы? Голова начала болеть, и Юля потёрла виски. Встала, налила воды, выпила залпом, успокаивая зашедшее в панике сердце. Савенок беззаботно хрустел с ушками. — Как ты сюда попал? — спросила она хрипло. — Хруст стих. Юля повернулась. Мальчишка с виноватым видом выводил узоры по столу. — Я на время взял, потом верну, — пообещал тот, накрывая камень ладошкой. Когда Савенок отнял руку, на шее снова ничего не было. Юля нервно сглотнула, отвела взгляд о цыплячьей груди ребенка досчитала до 10. Картинка начала вырисовываться. Некий, пусть артефакт, мог быть видимым и невидимым, и с его помощью совёнок попал к ней. Откуда кидаться с воплями ты, пришелец, нельзя, ребёнок может испугаться. Ты знаешь, как называется мой мир и моя планета? Зашла она издалека. Ответ совёнок нашёл быстро. Земля. А твой Спросила Юлия, затаив дыхание: "Шайрат, ещё через полчаса осторожных расспросов, три стакана воды и 30 капель валерианы, случившееся с совёнком стало более или менее понятным". Обидевшись, она так толком и не поняла на что, но оценила по эмоциям совёнка на 10 баллов из 10. Мальчишка стащил дядину мулет и удрал на землю. Здесь он помыклся. Однако быстро разобрался, что к чему. Под машину не попал, в полицию тоже, а вот остальное добрые дяди пахли плохо, зато куртку подарили, ещё и накормили, делился он пережитым. Юлия содрогалась, но мысленно благодарила дядей за заботу. Играть одному на площадке было скучно. К детям идти он не решился, и потому совёнок быстро заскучал и отправился к Юле. Почему и как нашёл, не ответил. А как ты наш язык понимаешь? спросила она напоследок, видя, что мальчик уже третий раз подряд зевнул. Ей снова продемонстрировали фокус с появлением и исчезновением. На этот раз камня, вдавленного в кожу на виске, и десятка мелких украшавших правое ухо. Мыслевик, пояснил дед, ткнув пальцем в камни. Юля сделала вид, что поняла. Мыслевик, так мыслевик. Только голова от него болит, когда используешь, и он потёр лоб. А давай-ка, милый, спать. Ты сейчас у меня прямо на стуле отрубишься. Она подняла лёгкое тельце на руки, и малыш доверчиво обвил руками шею, прижался, прошептав на ухо: "Ты ведь не отдашь меня?" Юля не ответила. Да и как тут ответить, когда у неё на руках не просто чужой А ребёнок из другого мира. Когда Совёнок уснул, она набрала номер отделения полиции. В этот раз ожидание было недолгим. Уже знакомому дежурному Юля кратко обрисовала ситуацию и попросила: "Отмените, пожалуйста, заявление. Мать, буквально как мы с вами поговорили, позвонила в мою квартиру, очень извинялась. Они из деревни в гости приехали, мальчик впервые оказался в многоквартирном доме. Остался на пару часов один и решил, что, как и в частном доме, можно выйти погулять на улицу. Вышел, поиграл на площадке, а как обратно вернуться, не знал. Номер квартиры не запомнил. Пока играл, перемазался. Я и напридумывала лишнее. Вы не подумайте, ребёнок мать сразу узнал, она и фото их в телефоне показала. Пожалуйста, отзовите заявление. Ещё раз прошу прощения за беспокойство. Ей ожидаемо Поверил или не сразу. Мурыжили минут 5 разными вопросами, но Юля стояла на своём. Дежурный сдался, пригрозив, что завтра или в понедельник ей могут позвонить для выяснения подробностей. Совёнку Юлю постелили на диване в гостиной, и он, умаявшись, заснул быстро. Она постояла над ним. Сердце болело от одной только мысли расстаться. Обругала себя дурой и пошла спать. Но сон не пришёл. В голову лезли разные мысли: одна забористее другой. И Юлия, не выдержав, сходила в гостиную, осторожно подняла совёнка, отнесла к себе на кровать. Легла рядом, обняла щуплое тельце, и голова сразу потяжелела, расслабляясь. Утро встретило их отличной погодой. Ярко светило солнце, намекая, что холодный май заканчивается, и впереди лето. Совёнок сладко сопел в ухо. закинув ногу ей на живот. Юлия вздохнула, ощущая, как распускается внутри невидимая пружина, как отпускает застарелая боль. Давно это было. Очень давно. Но если бы не одна глупость и трусость бывшего, её малышу сейчас было бы почти 4 года. Надо простить себя и его. А вот не получается. Но рядом с совёнком дышится легче. И мысли в голове крутятся такие приятные, чтобы вкусно приготовить на завтрак и чем потом заняться. Нравится? спросила Юля, когда совёнок наворачивал третий по счёту блин. Деть угукнул и потянулся за добавкой. Знаешь, я тут подумала, Юля решила, что момент удачный. Совёнок выглядел расслабленным и довольным. Может, зря ты на всех обиделся? Помню, когда я была примерно в твоём возрасте, повздорила с бабулей. Она у нас старенькой была, ворчливой. Я вспылила и решила тут же на жаловаться бабушке. Сказано сделано. Меня не остановило то, что бабушка работала в центре города, в библиотеке, до которой было полчаса ходьбы. Отправилась туда одна, никого не предупредив. Помню, как испугалась бабушка, увидев меня, и как жалко прозвучала моя обида. Меня даже ругать особо не стали, дали коробку эклеров и отправили домой в сопровождении бабушкиной знакомой. Столько лет прошло, а мне всё ещё стыдно за ту глупость. Теперь я понимаю, как по-дурацки выглядела моя обида и сколько волнений принесла отлучка из дома. Но тогда я была слишком маленькой, чтобы это понять. Думаешь, почему взрослые часто запрещают или не разрешают что-то детям? Не потому, что вы глупые, а потому что ещё не выросли вот сравни мою голову и свою юля придвинула голову ближе к совёнку и тот ощупал её своими пальчиками потом обхватил свою задумался знаешь что там у тебя внутри мозги проворчал малыш явно вспомнив что-то неприятное ничего удивительного что ты не можешь понять всё что делают взрослые Вот когда твой мозг дорастёт до нужного размера, ты станешь самым умным на свете, если не будешь лениться, конечно. И она потрепала совёнка по жёстким волосам. Уверена, твоя семья волнуется. Совёнок глубоко задумался, забыв про блины и какао. Ты не можешь оставить меня себе, спросил он, взобравшись на колени к Юле, обнял её, уткнулся носом в шею, часто задышал. Юля Она разрешила так себя называть. Я немного ем, честно, буду помогать и не стану лениться. Прости, совёнок. Юля прижала малыша к себе, поцеловала в макушку. Больше всего на свете она хотела оставить этого ребёнка себе. С ним сердце билось по-новому. Но реальность, жестокая вещь, уже на шёпотула, сколько проблем принесёт это решение. Меня зовут Алгар, всхлипнул малыш, и Юля прикусила губу, сдерживая собственные слёзы. Обещаю, Аль, что буду с тобой до того момента, пока тебя не заберут. К тому же, она мысленно попросила прощения у семьи Алгара. Мы ведь не отправляем тебя прямо сейчас. Спорим, ты никогда не катался на каруселях? Не, а? поматал головой совёнок. И Юля принялась расписывать как здорово в диво-острове. Савенок в ее толстовке и в своем странном костюме вызвал замешательство в детском магазине, но когда она одела его в ярко-красную курточку, синюю кофту со смешным щенком на груди, белую футболку, джинсы и белые кроссовки, малыш удостоился комплиментов от всех продавщиц. Потом они купили конструктор, плюшевого мишку и пистолет с пулями на присосках, А вот ничего разбрасывать опасные артефакты в доступности. Савёнок был счастлив. После была поездка на метро, которую малыш выдержал с честью. Только жался к девушке, а также огромный парк с аттракционами. Отправив малыша на карусель с пожарными машинами, Юля позвонила маме. Ей внезапно захотелось услышать до боли родной голос. "Доченька", обрадовалась мама. "Как дела? Чем занимаешься?" Паки решила погулять. Погода-то какая. А ты как себя чувствуешь? Серёжка не звонил? С братом у них была разница 8 лет, и Юле нередко казалось, что Серёжка не брат, а её первый ребёнок. После вторых родов мама часто болела, и забота о маленьком братишке легла на плечи девочки. Она ухитрялась справляться со всем: помогать матери по хозяйству, нянчить брата и учиться на отлично. смогла поступить на бюджет в таможенную академию. Мама тогда чувствовала себя хорошо и даже устроилась на работу. Семья смогла выделить деньги на подготовку к ЕГЭ. Но временное улучшение прошло, а там и отца внезапно сократили на работе. Юлия вынуждена была перевестись на заочное. Было не просто прожить те полгода на её скромную зарплату, но они продержались. Потом Юлия ушла на другую работу Где и познакомилась с Юрой. Тут поначалу шутил, что у них сразу есть общее, имена на одну и ту же букву. Уже после разрыва, после тонны грязи и глупых обвинений, Юлия осознала, что эта чёртова буква так и осталась единственным общим. Просто Юрия была удобная, неприхотливая девочка с доставшейся ей от бабушки двухкомнатной квартирой. Долго ли вскружить голову первой любовью той? Кто в жизни не видел ничего, кроме семьи и учёбы, а после жить в удобстве и комфорте. Только ребёнок в этот комфорт не вписывался. М да. Нет, не звонил. Но Серёжа говорил, что в следующий раз им разрешат позвонить через неделю, не раньше. Серёжка после 9 поступил в колледж, отучился 3 года на автомеханика и ушёл в армию, где сейчас и служил в десантных войсках. Вымахал лось под два метра и часто с гордостью предлагал навалять всем ухажерам сестренки, если те наглеть будут. Юля вспомнила, как в первый месяц после призыва брата она, как обычно, принесла деньги родителям, но мать отвела ее на кухню. — Доченька, нам с отцом много не надо. Прошу, начни жить для себя. Мы и так украли у тебя столько лет. Пора подумать о себе. Двадцать шесть, а ты одна. Забудь того козла, найди нормального, работающего парня. Нам с отцом большего и не надо. Она пыталась ругаться, настаивать, но мать была неумолима. И вот уже больше полугода не брала у дочери ни копейки. Хорошо, мам. Позвоню в понедельник. Береги себя. Ладно. Довольный совёнок, потушив нарисованный пожар, уже бежал к ней. И ты себя, дочка, Они покатались везде, где было можно, купили сладкой ваты, съели по искимо. Юля купила воздушный шарик в виде мишки. Савёнок уже еле передвигал ноги от усталости, а ей столько хотелось рассказать и показать, но, думаю, пора. Она кивнула на скамейку, спрятанную в глубине парка за жирным кустом сирени. Здесь, вдали от основных дорожек, было тихо и сумрачно. Удобное место, чтобы вернуть ребенка домой. «Хорошо», — с тяжким вздохом согласился Савенок, накрыл медальон ладонью, делая его вновь видимым. «Теперь меня можно найти», — пояснил, и Юле осталось только поверить ему на слово. Впрочем, не прошло и десяти минут, как она ощутила чужой, изучающий, аж спина от такого зачесалась, взгляд. «Я хотел бы угостить брата», — шепотом попросил Савенок, кивнув на недоеденную сахарную вату. Значит, не показалось. Юле стало не по себе, и в голову полезли панические мысли. Например, что от хороших не сбегают, и как воспримет возвращение беглеца его семья. Еще вспомнилось, что совенок ни разу не упомянул о матери. Что если рядом с отцом, у которого какой-то там эсхарат, мачеха, не от нее ли сбежал совенок? Но поздно мучится сомнениями. Ой, шарик! расстроенно воскликнул малыш, выпустив ленточку из рук. Юля вскочила догонять, почти дотянулась пальцами до ленты, медленно уплывающей в небо коричневого медведя. Как замерла, ощутив холод стали у горла, скосила глаза. Клинок выходил из пустоты. В тот же момент отчаянный крик совёнка: "Юля!" ударил по нервам. Она дёрнулась. Аль обернулась, забыв про лезвие у горла. Кожу обожгло. Над ухом прошептали что-то злое. Чужие пальцы впились в плечо, удерживая. А она не чувствовала ни боли от пореза, ни тепла льющейся на грудь крови. В глазах стоял брошенный пакет с игрушками, втоптанная в землю сахарная вата и пустая скамейка. Нарастающий шум в ушах заглушил остальные звуки. Ноги подкосились. И Юля стала медленно оседать на дорожку.